В Иерусалиме, где поместились штаб-квартиры многих орденов, содействовало антагонизму деловых рыцарей, укреплявшегося бюргерства, ремесленного и торгового люда, в том числе и строительства гильдий, иными словами, предбуржуазных прослоек с жесткими рамками церковного и светского абсолютизма, произволом феодалов. В этой борьбе, длившейся не один век, Рождались тайные братства, секретные общества, искавшие связи и защиту друг у друга, опиравшиеся на наиболее предприимчивые живые слои общества. Могли ли тогда вызреть структуры, которые, как утверждал англичанин Эндрю Майкл Рамзей, 1686-1743, идеолог шотландского ритуала, и связи каменщичества и тамплиерство затем переросли в масонство. Историки в большинстве своем настроены довольно скептически. Некоторые подчеркивают, что рыцарские ордена, например, имели строго католическое направление, формировались под контролем Ватикана. По их мнению, прежние и нынешние храмовники и крестоносцы вряд ли имеют между собой истинную преемственность разве что им свойственны некоторые исходные идеологически ритуальные моменты. Многие специалисты считают, что утверждать, будто после разгрома храмовников Филиппом Красивым в 1314 году часть ордена сумела сохранить свои позиции в Шотландии, укрывшись под крылом местных рыцарей, сражавшихся с родственником Филиппа, правившего Англии, несерьезно. Мне кажется, что хотя и очевидно желание шотландцев и высшей лиги масонства, легализовавшего свое присутствие в XVII-XVIII веках, приукрасить и удлинить свою генеалогию, придать большую респектабельность движению, одеть фартуки на латы, все же некоторые резоны для утверждения о преемственности существуют. Какие? Нельзя забывать, что храмовники имели прочные позиции не только во Франции, но и в соседних странах – германских землях Испании, Португалии. У них были братья в лице других рыцарских орденов, которые сохранились до наших дней. Тевтонский орден, например, вплоть до битвы народов при Грюнвальде, был грозой Восточной и Средней Европы. Дранг Нах Остен тогда проводил и орден меченосцев, а мальтийцы – Они не уступают в древности тамплиерам, но сохранились до наших дней и стремятся занять все более прочные позиции на международной арене. Во многом их ряды переплетаются с сетью масонских орденов, имеют общих лидеров. Это показала, например, история ложи П-2, штаб-квартира которой помещалась на одной лестничной площадке с резиденцией мальтийского ордена на улице Кандотти, в Риме. Почему такие же эликты не могли сохраниться и в отдельных звеньях храмовников? Они, кстати, могли оставаться и в самой Франции, где у них было немало покровителей среди высших слоев аристократии у противников королевской династии. Это помогло бы лучше понять, почему с такой скоростью шло потом заполнение мест в масонских ложах династическими отпрысками. а затем и высшими представителями королевских родов Европы. Попытку связать цепь времен несколько лет назад предприняли три англичанина. Журналист телевидения Генри Линкольн, специалист по сравнительной литературе Ричард Ли и психолог Майкл Бенджент. Работая более десятилетия в архивах, Национальной библиотеки Франции и других стран Европы, опросив десятки специалистов, они опубликовали в 1982 году книгу «Святая кровь» и «Святой Грааль». Они исследовали цепь необычных событий, произошедших в конце прошлого и начале этого века в юго-восточной Франции, в местах, где некогда родилось движение «катаров». который Ватикан окрестил альбигойской ересью от названия города Альби в Лангедоке и даже, как мы упоминали, организовал против них на запад крестовый поход. Возвращаясь к более близким временам, идя по следам исчезнувших сокровищ катаров и их документов,